и все за два века забыли бы ее имена. много потеряли бы тогда все те кто хотел бы заглянуть в глубь времен столетия на три на четыре за екатерининское время это всегда надо иметь в виду географических имен сосновый балык очень много горный балык клей на волге ниже саратова две балыксы на реках Битоми и Томи на Алтае, «балык» — озеро в Турции, у советской границы. Я не знаток тюркских языков, а особенно их восточных наречий. Я не знаю в точности, что могут означать по-якутски такие названия, как «балыгычан» — приток Колымы, «балыктаах» — река и озеро на острове Котельном, Но то, что в них присутствует звук сочетания балык-балыг, заставляет подозревать и тут рыбные названия. Попробуйте сами выяснить, у специалистов-якутологов, так ли это. Разглядывая карту мира, читая всевозможные географические и даже вовсе не географические сочинения, вы встречаете множество топонимов, и среди них немало рыбных. Но проходите мимо них даже и не подозревая их смысла. Очень многим известен город Бордо в Южной Франции, но мало кому ведомо, что среди разных объяснений его имени есть и такое. Оно является изменением древнеримского, а может быть и древнеиберийского, Бурдигала. Этому же слову дано немало толкований, между прочим, объясняли его и как рыбные промыслы. Имеются? Другие этимологии данного топонима я не вмешиваюсь в споры филологов-германистов, кельтоведов и прочих, но, может быть, все же Бордо у нас имя вызывает представление о вине и о темно-красном цвете, хотя бордосское вино может быть и белым, и на самом деле значило когда-то рыбацкое. Специалисты по древнесемитическим языкам спорят и по поводу имени библейского Сидона одного из финикийских городов в восточной части Средиземного моря. Есть такая гипотеза, по которой и это название означало некогда рыбная ловля, и Сидон был, так сказать, Бордо, или Рыбинском древности. Впрочем, у такого предположения немало серьезных противников. Иной раз карта вводит нас в довольно наивные заблуждения по другой линии, Вот я вижу в Канаде, далеко на севере, в Гудзоновом заливе, между материком и островами пролив Рыбный. Мне приходит в голову, что же это? Русские переселенцы, что ли, принесли с собой в новый свет такое типичное русское имя? Нет, не так. Пролив называется Sound, ибо рыба по-английски, как и по-немецки, фиш. Точно такую же надпись на карте Рыбная бухта против одного из заливчиков на берегу Западной Африки, в Анголе, нельзя всерьез принимать в расчет. Разумеется, название простой перевод на русский язык португальского, если не местного африканского гидронима. И совсем непонятно, почему же, переводя его на русский, картограф оставил непереведенными такие имена, как Пескадоры, острова неподалеку от острова Тайвань, что на испанском и португальском языках означает «рыбаки» как остров Пескатори, рыбачий по-итальянски в архипелаге Борромейских островов, как имя реки Пескара в Италии, рыбная, или городка Пескьера на озере Гарда, точно соответствующая крымскому балаклава, ибо Пескьера по-итальянски рыбный садок. Да, все-таки я говорил о русских и нерусских рыбьих словах а оставил в стороне название Рыбинск. Это потому, что город не всегда назывался так. Он был основан еще в 12 столетии, сначала просто как рыбачий поселок на Волге, затем как приписанная к царскому двору рыбная слобода. Может быть, на местном говоре его звали когда-то Рыбинск. Потом сложилось слово Рыбинск. В 1946 году его переименовали в Щербаков, В 1957 году возвратили древние рыбные названия, ныне, во время написания книги, «Андропов» от составителя. Еще два слова. Пытливые читатели вполне возможно полезут в справочники и найдут там, на территории Южной Польши, городок «Рыбник». Имя и тут явно связано с рыбой, но в окрестностях рыбника не видно никаких рыбных угодий. Небольших рек, необширных обширных озер. Как же могло оно возникнуть? Дело тут в том, что в ряде славянских языков, начиная с чешского, слово «рыбник» означает просто «пруд». В прудах свойственно водиться рыбе. По-польски «рыбник садок» и просто «пруд с рыбой». Вот почему многие западные и южнославянские местечки, где когда-либо были устроены бассейны для разведения рыб, получили такое многообещающее название Носят его и некоторые тамошние озера. А в Индии есть город Мазулипатам, рыбный город. В Финляндии имеется озеро Онкивеси, воды для ужения или озеро Удочек. Если бы каким-либо катаклизмом вся рыба на земле была уничтожена, если бы рыболовство прекратилось навеки, под ним только разноязычным рыбным и рыбацким топонимом мы могли бы восстановить картину прошлого и уверенно утверждать, что во всех концах мира, у всех его народов, рыболовство было некогда одной из ведущих отраслей хозяйства.